Джером Клапка Джером. Рассказы. О суете и числавии. Все суета. Все люди суетны и тщеславны. Ужасно тщеславны женщины. Мужчины тоже, даже больше, если это возможно. Тщеславны и дети. Да-да, дети, особенно тщеславны. В эту самую минуту одна маленькая девочка изо всех сил колотит меня по ногам. Она хочет знать мое мнение о ее новых туфельках. Говоря чисто сердечно, я от них не в восторге. Им не достает симметрии, изящества, они на редкость неуклюжи. Кроме того, мне кажется, что на правую ножку ей надели левую туфельку и наоборот. Но обо всем этом я умалчиваю. Она ждет от меня не критики, а лести. И вот я начинаю расхваливать ее обновку с прям-таки унизительным многословием, Иначе этот избалованный ангелочек не успокоится. Однажды я попробовал поговорить с ней искренно, напрямик, но попытка кончилась провалом. Ее заинтересовало, что я вообще думаю о ней и о ее поведении. Вопрос был поставлен следующим образом. «Я холосая девочка, дядя. Ты меня любишь?» Я счел это подходящим случаем чтобы сделать несколько назидательных замечаний по поводу ее нравственных достижений последнего времени и сказал, что я ею недоволен. Я напомнил ей события, которые произошли недалее как этим утром, и предоставил ей самой решить, может ли мне, доброму, но рассудительному дяде, нравится девочка, которая в пять часов подняла на ноги весь дом, в семь часов опрокинула кувшин с водой и сама покатилась вслед за ним по лестнице, В восемь часов сунула кошку в ванну, а в девять часов тридцать пять минут уселась на шляпу своего родного отца. Как, по-вашему, она ответила мне? Поблагодарила меня за откровенность? Задумалась над моими словами, решив отныне запечатлеть их в своем сердце и вести более достойный и благородный образ жизни? Ничего подобного. Она разревелась. Более того, она перешла в наступление. «Злой дядя, бяка, гадкий, скажу на тебя маме!» И она в самом деле пожаловалась своей маме. С тех пор, когда она интересуется моим мнением, я не выдаю своих истинных чувств, предпочитая выражать безграничное восхищение всеми поступками этой молодой особы, какой бы оценки они ни заслуживали. Тогда она одобрительно кивает головой и семенит прочь, чтобы похвастать моим отзывом о ней перед всеми остальными членами семьи. По-видимому, этот отзыв служит ей юридическим основанием для корыстных притязаний. По крайней мере, до меня неоднократно доносились заявления вроде «Дядя сказал, я холосая девочка, мне надо два питенья". И вот она расхаживает, восторженно разглядывая носки своих туфель и бормоча, что они холосенькие. «Посмотрите на нее! Всего два фута и десять дюймов!» А сколько в ней тщеславия и чванства, не говоря об остальных недостатках. Все дети на один лад. Помню, как однажды, в солнечный день, я сидел в лондонском пригороде, в садике возле дома. Вдруг откуда-то сверху, из соседнего дома, до меня донесся пронзительный пескливый голосок. Обращаясь к какому-то невидимому существу, находившемуся где-то поблизости, голосок утверждал Бабушка, смотри, какой я хорошенький! — Я надел штаны Боба, слышишь, бабушка?